Глава 7. Дэн подвёз Лизу к её дому, убедился, что девушка благополучно вошла в подъезд и вернулся к себе. Пока загружался компьютер, он успел вымыть руки, сунуть в духовку замороженную пиццу и включить кофеварку. Тренькнул телефон, извещая о принятом письме. Дэн открыл почту и загрузил присланные Лизой фотографии. Рассматривая снимки, он невольно содрогнулся и в первый момент пожалел не столько несчастных ребят, загадочно погибших на стройке, сколько Лизу, которой приходилось работать с такими страшными случаями. Этот Владлен при жизни неплохо приспособился, использовал способности юной девушки и выдавал результаты ее работы за свои. Дэн и так не симпатизировал этому знаменитому экстрасенсу. А сейчас он почувствовал к нему еще большую неприязнь. Рассказ Лизы лишь убедил его в подозрениях, что у Владлена были громкие знакомства. Иначе кто присылал ему фотографии, к которым обывателя не имеет доступа? Кто-то сливал ему служебную информацию. В итоге выходило, что работала Лиза, а почести получали другие. Дэн тихо выругался и клацнул мышкой, заводя в компьютере новую папку. Мысли путались и перескакивали с одного на другое. Так бывало, когда он получал сразу много информации. Дэн поклацал мышкой и завел в папке несколько новых, каждую под отдельную тему. Это в комнате в моменты вдохновения воцарялся хаос. В его же компьютере сохранялся педантичный порядок. Никакой мешанины, никаких неопознанных файлов. Всё подписано и упорядочено. Дэн обозначил первую папку именем девушки и перепечатал по памяти всё то, что услышал от неё. Возможно, рассказ Лизы звучал для такого скептика и реалиста, как Дэн, несколько неправдоподобно. Не так просто было на слово поверить в способности разыскивать по фотографиям людей, встречу с призраком убитого экстрасенса и появление рыжего мальчишки. Услышав подобное, раньше решил бы, что Лиза придумала всё это, чтобы заинтересовать его. Да но не раз доводилось получать сообщения от поклонниц с длинными рассказами, их биографиями и всякими историями. Читательницы надеялись попасть в книгу. Лиза же заметно напряглась, когда он во время разговора воскликнул, что по её рассказу можно роман написать. Ее интересовало совсем другое. Не Дэн Весенина его книга. Она отчаялась отыскать след любимого человека, а Дэн обещал ей посильную помощь в обмен на ее помощь с книгой. Закончив писать, он скачал в папку фотографию, которую Лиза переслала ему еще в кафе, и открыл ее, чтобы в деталях рассмотреть пропавшего парня. Что ж, понять такую сильную влюбленность Лизы в этого ворона было можно. Мужчина был красив. А неформальный стиль одежды и экстравагантная прическа лишь добавляли ему привлекательности в глазах неискушенных молодых особ, как Лиза. Возможно, именно ее начитанность в этом случае сыграла недобрую шутку. Если девушка мечтала о любви, как в романах, то наверняка возвела своего избранника на пьедестал. Она его ищет, а этот хлыщ, возможно, уже сменил имя. Рон, это же надо придумать. Город и пудрит мозги другим барышням. С такого станется. Дэн чего то рассердился, в сердцах закрыл фотографию и перешёл к другой папке. Постепенно каждая из них наполнилась содержимым — снимками, скопированными статьями, новостями и ссылками. В одну Дэн собрал всё, что смог найти по погибшим в подмосковном пансионате подросткам. В другую — то, что у него имелось на умерших ясновидящих. Отдельной папке удостоился Владлен — Ещё в одну Дэн закачал фотографии пансионата, сюда же собирался поместить и снимки церкви или часовни, в которой Лиза якобы увидела призрака. Один раз Дэну пришлось прерваться, потому что позвонил редактор, обещавший показать готовый сценарий продюсеру. Разговор вышел странный. Петрухин вместо приветствия прокричал в трубку, что наконец-то нашёл телефон Дэна и смог с ним связаться. Затем решительно дал отбой работе над сценарием. «Почему?» — спросил растерянно Дэн. «Передумали!» — буркнул Петрухин. «Я уже Дине сказал». «Так ты звонил Дине?» — насторожился Весенин. «Когда?» — Петрухин назвал время, которое почти совпало с тем, когда Дина звонила в последний раз. «Так это она из-за твоего звонка пропала?» — вспылил Дэн. Но Петрухин его уже не слышал. В трубке раздались короткие гудки. Дэн послушал их и, разозлившись, выругался в адрес Петрухина. Затем позвонил по очереди мужу Дины и Васину. «Каюсь, задолбал тебя», — повинился он, когда следователь взял трубку. «Новость о Дине?» — деловито поинтересовался Пётр. «И да, и нет. Оказывается, незадолго до -то того, как она исчезла...» Ей звонил редактор Петрухина, чего то отказал в сценарии, над которым мы работали. После этого Дина перезвонила мне, назначила встречу и пропала. «Все данные мне на этого Петрухина», — скомандовал Пётр. «Я уже Николаю сказал. И мне тоже». «Я сам перешлю все ребятам. А тот аноним, который тебе оставил адрес, где якобы могут удерживать Дину, больше не звонил?» «Нет», — сконфузился Дэн. Ему было стыдно за ложь, но выдавать Лизу он не стал. «Ясно. Адрес ищут. Я хоть и далеко, но руку на пульсе держу». «Когда ты вернешься?» «Да с вашими приключениями наверняка скоро. Жена уже выражает недовольство, что я не столько времени с ней провожу, сколько с телефоном в руке. Прости». «Да ладно уж, чего там? Лишь бы Дина жива и здорова отыскалась». «И поскорей». «И поскорей», — согласился Пётр. «Звони, если будут какие новости». «И ты мне тоже». Дэн отложил телефон и завёл новый файл. Пропажа Дины, возможно, имела отношение к сценарию, а последний — ко всей этой истории. «Заварилась каша», — удручённо пробормотал Дэн, глядя на изобилие подписанных папок. «Что здесь окажется лишним, а что, наоборот, ключевым?» Прежде чем выключить компьютер, он написал письмо с просьбой о помощи другому знакомому. В прошлом преподавателю истории в школе, а настоящем — гиду. Лиза подробно описала то ли часовню, то ли склеп, где увидела призрака. И хоть она не запомнила улицу, найти то место шанс оставался. Запутанное дело всё больше начинало напоминать работу над книгой. И Дэн, почувствовав себя в знакомой стихии, успокоился. Пока он ещё не знал, как можно помочь девушке в поисках её Рона, но уже понял, с чего следует начать распутывать клубок. С гадалок, раз всё завязалось с них. Дэн бросил взгляд на часы. День плавно перекатился в поздний вечер, но время терять не хотелось. Под тихий ровный машинный гул ему думалось так же хорошо, как во время пеших прогулок по парку. Но на этот раз Дэн думал не о книге, а о том, как помочь Лизе найти Рона. Он уже жалел о том, что так опрометчиво предложил ей помощь. Залихватски козырнул знакомствами и без причины обнадёжил. «Нет, как не верти, а звонить Петру придётся». Дэн набрал номер Васина и включил громкую связь. «Что там у вас?» — отозвался басом Пётр почти сразу же. Дэн невольно улыбнулся, услышав обнадеживающее и доброе у вас». Так, словно Дина вовсе не пропала, сидела рядом и прислушивалась к разговору. «Только один вопрос, Петь. Валяй. Надо ещё одного человека найти» но не знаю, с чего начать». Пётр громко хмыкнул и после долгой паузы с подозрением спросил. «Кто-то ещё пропал? Надеюсь, не родные Дины?» «Нет-нет. Это парень одной моей знакомой. Ушёл и не вернулся». «Так с заявления и надо начинать!» воскликнул Пётр, словно удивляясь неосведомлённости Дэна. «Понимаешь, девушка поначалу решила, что парень её бросил, а теперь ей кажется, что с ним что-то случилось. Пусть подаст заявление. Сколько суток прошло после пропажи?» «Точно не знаю, но уже больше 365». «Ты издеваешься или шутишь?» «Какие тут шутки?» — Панура произнёс Дэн. «Парень пропал больше года назад». «И что же она так долго ждала?» Она не ждала, она искала. И через знакомых, и в тех местах, где они бывали вместе. «Етить! Надо было заявление подавать». Так я же сказал, что она подумала. «Ладно, постараюсь её уговорить. Если ещё не поздно». «Вот именно, если ещё не поздно». Веско произнёс Ивасин, вложив в фразу другой смысл. «Кстати, раз уж ты объявился сам, мне только что звонили. Нашли дом, описание которого ты дал. Даже номер совпал. Находится он в Подмосковье. Частный пансионат для отдыхающих». «Ещё один?» Невольно вырвалось у Дэна, и он тут же прикусил язык. «В смысле ещё один?» «А Дина?» «Я спросил, как Дина?» Нашёлся Дэн. «Её там нет» но в одном из номеров обнаружили разобранную постель, больше ничего не знаю. Я позвоню Николаю. Торопливо проговорил Дэн, паркуя машину на освободившееся место возле продовольственного магазина. Спасибо тебе. Да не за что. Бывай. Я на связи, если что. Дэн сообщил новости Николаю, немного поговорил с ним, поддержал и выразил надежду, что Дина скоро найдется. А затем, услышав в трубке детские голоса и поняв, что Николай пытается уложиться на весь спать, торопливо попрощался. Нужный дом ничем не отличался от других пятиэтажек в небольшом жилом массиве. Дина отчасти была права, когда не пожелала тратить время на поездку сюда. Район, правда, был похож на другие. Прямоугольные дворы, дорожки между детскими и спортивными площадками, несколько магазинчиков и отделений мобильной связи. Но на этот раз Дэна интересовал не антураж, а погибшая больше года назад молодая женщина. Светлана Яблочкина. Как следовало из дела проживала вместе со своим сожителем Павлом мес который отличался неуравновешенным характером. В трагичный для Светланы день её сожитель, находясь под действием наркотиков, нанёс женщине несколько ножевых ударов. Дэна это простое на первый взгляд дело заинтересовало потому, что Светлана называла себя потомственной ясновидящей. Он надеялся, как в прошлый раз, найти какую-нибудь словоохотливую соседку и расспросить её о жизни молодой женщины. Какой она была, как жила, много ли к ней приходило клиентов, были ли среди них недовольны её работой. Но на этот раз ему не везло. Время было позднее, старушки сидели по своим квартирам, более молодые жители уже вернулись с работы. Он походил туда-сюда по дорожкам в надежде, что выйдет хоть кто-нибудь, зашёл в ближайший магазин, попытал счастье ещё в двух пунктах телефонной связи. Но ни молодой парень, ни симпатичная юная девушка не знали ничего о трагедии случившейся в одном из домов района. Чтобы больше не вызывать подозрений, Дэн отстал с расспросами и вышел на улицу. Было уже темно, как ночью, хоть фонари и нарезали черничную темноту на светлые ломти. Небо казалось чёрной дырой, без звёзд, без луны, сплошная бездна. Погасни фонари, и мир утонет в хищной тьме. Он уже собирался вернуться к машине и уехать ни с чем, но в этот момент открылась дверь одного из подъездов, и на улицу выбежал огромный пес — собачники. Сейчас наступает время не словоохотливых старушек, а собачников. Дану улыбнулся и торопливым шагом направился к девушке, вышедшей на улицу вслед за своим псом. Через четверть часа он знал то, чего не было в деле, что Светлана убил ее сожитель из ревности. Догадался, что к женщине в его отсутствие приходил другой мужчина. Один из собачников, владелец Добермана, поведал, что убийца наркоманом не был. Выпивал, да, но наркотики не употреблял. А в деле Дэн это хорошо помнил. Было указано, что преступление Павел С. совершил, находясь в сильном наркотическом опьянении. Хозяйка Пуделя, дама в элегантном пальто и шляпке, сказала, что видела того самого мужчину, которому приревновал Светлану ее сожители, и даже смогла его описать. Дэн выслушал внимательно женщину, а потом достал телефон и показал ей фотографию. Пошел снег крупный пушистый неторопливый будто кто-то невидимый разорвал гигантскую подушку и сыпал из нее на землю перья сразу стало светлее от чего-то тихо как в преддверии чуда дэн остановился поднял к небу лицо и невольно улыбнулся этот снег пошел так вовремя словно для того чтобы приободрить и немного успокоить его после нехорошего открытия мужчина постоял так ловя губами холодные снежинки а потом вытащил из кармана телефон И отыскал номер Лизы. «Снег пошёл. Первый», — сказал он, совсем не то, что собирался. Девушка удивлённо промолчала, но в трубке раздался шорох, будто она куда-то пошла. «Да», — с запозданием ответила Лиза. «А я даже не заметила. Так красиво. Крупный снег, как в сказке. Хорошо, если бы к утру не растаял». «Я скажу ему, чтобы задержался», — пошутил Дэн. «Вы сейчас где?» — спросила с заминкой Лиза. «Вышел пройтись». Увидел снег и не смог удержаться. Соврать получилось удивительно легко. Я бы тоже прошлась. Я могу заехать. Внезапно для самого себя предложил Дэн. Лиза помолчала, и он отчетливо услышал в ее молчании колебания. «Нет», — с явным сожалением ответила она. «В понедельник важные семинары. Я не успею подготовиться». Жаль. Не смог скрыть разочарования Дэн успевший уже в эту паузу помечтать о прогулке с девушкой под конфетти из снежинок. А снег всё падал и падал. Его завеса из лёгкого тюля превратилась в почти непроницаемый атлас. «Может, в другой раз?» — сказала то ли из вежливости, то ли действительно с надеждой Лиза. «Хорошо, не буду отвлекать. Спасибо за новость о снеге. Я его очень ждала». «Не за что. Лиз?» «Да». Вопрос драл горло как ангина. Сглотнуть бы его, пока не вырвался наружу. Переболеть им в одиночку. У Лизы важные семинары. Зачем ей? «Дэн?» — позвала она настойчиво. «Говорите же». «Лиз, Рон, он знал о твоих способностях». «Вот и случилось». «Вот и спросил». Спросил и зажмурился, как в детстве, в ожидании наказания за шалость. Знала что? Почему вы спрашиваете?» «Просто... просто решил уточнить». «Вы что-то узнали?» Занервничала она. «Пожалуй, сейчас попросит его приехать и выбежит к нему под снегопад, забыв об учёбе». «Нет», — опять соврал он. «Лис, знаешь, мне кажется, твой Рон тебя действительно любил». «Почему вы так считаете? Что случилось?» Он не ответил, просто отключил вызов и, сунув озябшую руку с телефоном в карман, торопливо направился к своей машине. Странный звонок Дэна растревожил и всполошил. А недосказанность, так и повисшая в воздухе, лишь разбередила рану и напугала. Что-то случилось, Лиза в этом не сомневалась и отчаянно жалела о том, что отказалась от прогулки с Дэном. Может, при личной встрече он рассказал бы ей больше. Она погрела в руке ещё тёплый телефон, глядя на погашенный экран. А потом решительно нажала на вызов. Слушая длинные гудки и глядя на картинно падающий за окном снег, она ясно представила себе, как Дэн, Стоя посреди запорошенной белым улицы, смотрит на экран своего телефона, видит ее номер, но не берет трубку. «Ответь, пожалуйста, ответь мне!» — шептала она и в волнении кусала большой палец. Дэн не ответил. Лиза выждала несколько секунд и снова набрала его номер. Первый длинный гудок растянулся до вечности. Девушка стиснула зубы, намереваясь не сбрасывать вызов до тех пор, пока мужчина ей не ответит. Но в этот момент что-то острое впилось ей в лодыжку. Не столько больно, сколько неожиданно. Лиза вскрикнула и выронила телефон. Он упал на паркет с непредвещающим ничего хорошего звоном. И точно, когда она подняла его, увидела, что экран покрылся паутинными трещинками. «Ну вот». Расстроилась Лиза и сукаризной глянула на сидевшего у ее ноги Мариса. «Видишь, что ты натворил?» Она показала ему телефон. Кот выгнал спину и, будто прося прощения, потёрся о её голень. «Что с тобой поделать?» вздохнула Лиза и присела, чтобы приласкать Мариса. Тот охотно подставил спину под её ладони, прижался острой шоколадной мордочкой к её ноге. «Он что-то знает, этот Дэн, но не хочет мне говорить. Я бы ему дозвонилась, если бы ты меня не укусил. Зачем ты это сделал?» Кот поднял на неё голубые глаза и посмотрел таким выразительным взглядом, будто желал что-то сказать. «Какие же у тебя невероятные глаза!» Сказала Лиза, не в силах отвести взгляда от Мариса. «Такие пронзительные и умные, что аж страшно. Знаешь, кого ты напоминаешь этими голубыми глазами? Короля ночи из «Игры престолов». Вот кого!» Пальцы с удовольствием погружались в густую шерсть, кот жмурился, тёрся её ногу и тарахтел маленьким моторчиком. Лиза подхватила Мариса на руки и вместе с ним забралась на широкий подоконник. Она любила свою квартиру еще из-за широких, как скамьи подоконников. И нередко занималась тут, расположившись с тетрадями и учебниками, как на диване. Но сейчас, после звонка Дэна, и речи не могло быть о том, чтобы вновь сосредоточиться на учебе. Лиза просто сидела, поглаживая кота, и смотрела на снег, который из ленивого вальяжного превратился в суетливую метель. Воздух стал непрозрачно белым, темнота уступила снегу. Белилами, покрывавшему асфальт, Полисадники, деревья, скамьи. Мир снова стал девственно чистым, невинным и обнулившимся. Морис жмурился на ее коленях. Ему казалось, не было никакого дела до да метаморфоз за окном. Лиза щекотала его за ухом и тихонько улыбалась. Тревога постепенно уходила, а кот усиленно работал над тем, чтобы ей хотя бы в этот вечер не было беспокойно. Тарахтел, легонько не выпуская когтей, мял лапками ее ноги. «Какой ты славный!» прошептала Лиза. Настоящий хозяин сиамца так и не объявился, и она допустила робкую надежду, что Морис останется с нею на долгие годы. Она отвлеклась на кота, казалось, всего лишь на мгновение, но за это время картина за окном успела измениться. Метель утихла. Невидимый художник добавил на белое полотно красок. Черноту ночного неба, желтые капли освещенных окон и крошечное рыжее пятно. Лиза прижалась лицом к стеклу, а затем, спугнув кота, вскочила на ноги и бросилась в коридор. На ходу, сдернув с вешалки куртку и торопливо сунув ноги в ботинки, она выскочила наружу, так и не заперев квартиру. Рыжий мальчишка не ушёл, повернул голову на стук закрывшейся тяжёлой двери и, увидев Лизу, поднялся. «Привет», — неловко поздоровалась она. Он молча кивнул и, сунув руки в карманы, нахохлился. «Только не убегай опять», — попросила Лиза. «Я ничего плохого тебе не сделаю. Мне просто нужно с тобой поговорить. Хорошо?» Мальчишка снова кивнул, но не сделал навстречу ни шагу. Стоял и смотрел на девушку то ли с сомнением, то ли с мольбой. Лиза сама шагнула к нему, протянула руку, но затем опустила ее. «Тебе ведь что-то от меня надо, так? Скажи мне, пожалуйста, может, я смогу тебе помочь?» Мальчишка смотрел на нее, не мигая, а затем неуверенно улыбнулся. «Помоги мне». Прошелестил он еле слышно. «Помоги мне уйти». «Что?» — не поняла Лиза. «Помоги мне уйти». В отчаянии попросил он и наконец-то медленно приблизился. «Ты не помнишь, где жил раньше?» — догадалась Лиза. «Тебе кто-то ударил, и ты забыл? Или у тебя нет денег на проезд?» Рыжий неопределённо дёрнул головой и поёжился. «Пойдём ко мне домой. Ты, кажется, замёрз и хочешь есть? Я тебя накормлю, и ты мне расскажешь всё, что знаешь». «Только для того, чтобы я могла тебе помочь», поспешно добавила Лиза, заметив, что мальчишка опять напрягся. Она первой направилась к подъезду. Рыжий неуверенно последовал за ней, но, дойдя до крыльца, остановился. «Ну же», — подбодрила Лиза, оглядываясь на него. И только тогда заметила первую странность. Через двор тянулась лишь одна цепочка следов — её. А следов мальчишки не было, так, словно он не шёл, а передвигался по воздуху. Лиза невольно ахнула и в недоумении перевела взгляд на Рыжего. В его светло-карих, она это помнила, глазах клубилась темнота, а рот кривила злая усмешка. Лиза дёрнулась, чтобы уйти, скрыться от Рыжего в подъезде, но ноги словно примерзли к крыльцу. Не в силах отвести взгляда от страшной кремасы, обезобразившей лицо мальчишки, она чувствовала, как темнота в его глазах затягивает её, высасывает её силы. Откуда-то издалека до слуха долетала тихая механическая музыка. Словно кто-то неподалеку открыл музыкальную шкатулку. Ее треньканье было навязчивым, болезненным, сводившим с ума. Лиза попыталась закрыть уши ладонями, но руки не послушались. Да и треньканье, казалось, раздавалось уже не снаружи, а в ее голове. Это странное и страшное, как клоуны и сломанные куклы из фильмов ужасов, музыка уже проникла в нее. Хищно драла изнутри. Взрывала голову изнутри звоном колокольчиков, била молоточками по нервам. Не выдержав, Лиза упала на колени, а затем рухнула на бок и уткнулась лицом в холодный снег. Как больно! Боже, как больно! Но нет сил ни закричать, ни даже застонать. Поутру кто-нибудь из жителей, выйдя выгулять собаку, споткнется о ее тело, укрытое снегом, будто саваном, Испуганно охнет и дрожащими пальцами выудит из кармана телефон. Придёт полиция, а для скорой уже окажется поздно. Врачи постановят, что молодая девушка умерла от инсульта или аневризмы. Соседи сокрушенно поохают, кто-то сочувственно скажет, что у студентов такая нагрузка. Секундная жалость к себе утонула в новом приступе боли. Мир из белого превратился в кроваво-красный. И, кажется, она всё же закричала, истошно, из последних сил. Но вдруг её собственный крик перекрыло громкое шипение, и музыка внезапно стихла. В щёку ткнулось что-то тёплое. Прошлось по коже щекотно и мягко, словно утешая. Лиза открыла глаза и увидела перед собой голубые глаза Мариса. Она через силу улыбнулась ему и не без труда села. Голову больше не разрывала боль, но из носа на девственный снег капала кровь. «Спасибо». Шёпотом поблагодарила Лиза, вскарабкивавшись к ней на руки кота. Спрашивать, как он тут оказался, она не стала. И так понятно, что выскочил он за ней в приоткрытую дверь. С Марисом на руках Лиза вернулась в квартиру и тщательно заперлась на все замки. Словно рыжий мог попытаться проникнуть в её жилище. От слабости она еле держалась на ногах. Сил хватило лишь на то, чтобы дойти до кровати, не раздеваясь, прилечь. Проваливаясь в сон, Лиза ещё успела подумать, что как хорошо, что завтра выходной, потому что не хотелось пропускать вновь занятия. но этот раз уже из-за недомогания. Марис свернулся рядом в тёплый клубок. Положил мягкую лапу ей на плечо, будто желая обнять, и затянул свою песенку. Ей вновь приснился Рон, он ждал её во дворе, в куртке нараспашку, без головного убора и шарфа. Лиза спустилась с крыльца, и мужчина протянул ей руку. Рон приобнял её и повёл в медленном танце под вальсирующими в воздухе снежинками. И казалось, никого в этом сжавшемся до маленькой точки мире не осталось, кроме них. Ветер стих, а все звуки растворились в снежной ночи только их сердца метрономом отсчитывали размер три четверти. Чувствуя на себе взгляд мужчины, Лиза подняла лицо и внезапно обнаружила, что держит её в объятиях вовсе не Рон, а писатель Дэн Весенин. Его серые глаза на фоне чёрного неба казались тёмными, как свинец. Не отрываясь, он смотрел на её губы. И Лиза неожиданно для себя первая потянулась к нему с поцелуем. Дэн ответил и обнял её так крепко, словно никого важнее для него на всём белом свете не было. Лиза утонула в его объятиях, а со стороны на их танец смотрел, сверкая голубыми глазами, король ночи Марис.